Мужик и водяной. У одного бедного мужика была жена-рукодельница. Вот она вышла ширинку и послала мужа продавать. Муж продал ширинку и идет по мосту. Вдруг водяной. Мужик, давай деньги. Отдал мужик водяному деньги. Пришел домой и рассказал жене про свое горе. Не печалься, милый муж, говорит жена. Я вышью другую ширинку, лучше прежней. Вышла жена рукодельницы ширинку лучше прежней и послала мужа продавать. Продал мужик ширинку дороже прежнего, идет через реку, а водяной опять. Мужик, подавай деньги! Жаль мужику денег, но делать нечего. Отдал водяному, а тот ушел в воду, только вода закружила да запенилась. Жена опять утешает мужа. Не печалься, милый муж. Я вышью новую ширинку, лучше и краше первых двух. Вышила рукодельница третью ширинку, лучшей крашей первых двух. Расшил ее цветами и узорами, шелками и гарусом и послала мужа продавать. Продал мужик ширинку и взял много денег. Идти надо было через реку, миновать нельзя. И только зашел он на мост, как водяной опять. Подавай, мужик, деньги. Не посмел мужик перечить водяному и отдал деньги. Пришел домой и говорит жене. Нежитье нам здесь. Водяной обидит. Прощай, жена. Пойду за море талант, счастье искать. Разживусь назад, врачусь, и тебя достану, а не разживусь. Не поминай лих. Пришел мужик к морю и видит корабль готовится к отправке. Выпросился он в кочегары и поплыл за море. Плывут день, ладно. И другой день проплыли. Ничего. На третий день корабль словно наткнулся на что. Стал и не с места, а место глубокое. Ни камней, ни мели, и ветер попутный. Верно, водяной держит, думают корабельщики. Думали, гадали, как от беды такой избавиться. И решили кого-нибудь кинуть в море на выкуп водяному. Бросили жребий, и жребий пал на бедного мужика Качигара. Делать нечего. Приготовился мужик к смерти, и бог в воду. Только вода закружилась да запенилась, Глубже и глубже идет ко дну, Вдруг слышит, кто-то его подхватил и держит. «Это я, водяной?» — слышит он голос. «Я и корабль держу, ходу не даю, А за тебя и твои деньги отпущу, корабли, тебя награжу». С этими словами Водяной дал мужику камень и приподнял вверх. Корабельщики увидали мужика поверх воды и достали на палубу. Корабль тотчас же тронулся с места и поплыл дальше. Наконец он пристал к берегу иноземного царства. Царь той страны потребовал к себе корабельщиков на поклон. Пошли корабельщики к царю во дворец, кто серебром, кто с золотом, с дорогими мехами и тканями. У одного бедного мужика не нашлось никаких даров. Взял он комешок от водяного, серый и невзрачный, как булыжник, и пошел с ним. Царь заморский, веселый и ласковый, принимал дары с благодарностью. Последним подошел бедный мужик и поднес свой серый комешок разгневался царь стал грозный немилостивый за то что осмелился мужик булыжник поднести бросил камень опал и что же как слетела скорлупка так всех осветила, как солнечным лучом то был такой редкий алмаз какого не сыскать по всей земле ни в одном царстве или конце только у русского царя в венце Царь вдруг переложил гнев на милость и говорит мужику «Будь в моем царстве важным боярином». Но мужик не пожелал боярской чести и стал проситься домой к жене рукодельницы. Царь его отпустил и в награду дал корабль с разными товарами и подарками.